Глава девятнадцатая. Сломанные крылья Немезиды. Четырнадцать шифров и ни одного человека, который бы не горел жаждой мести. Лежа на кровати, я обдумывал слова Вероники. Она выдала мне всех, кто был в проекте, и нырнула в Барлеону. Первым был Владислав Ионов, сын полковника внешней СБ Северо-Западного округа. На задание ему оторвало обе ноги по колено, раздробила левую кисть и обожгло около пятидесяти процентов тела. После восстановления успел поучаствовать в трех операциях, собственноручно уничтожил устроивших засаду на него боевиков. Погиб во время четвертого задания, прямое попадание в голову. Следом на операционный стол отправилась целая семья. Мария и Олег Нестеровыс уже взрослым сыном Дмитрием. Олег был оперативником из все того же СЗО, другом Владислава Ионова. Марию и Дмитрия подорвали вместе с ним в машине. Ожоги замена органов чувств всех конечностей, ожог третьей степени, девяносто процентов кожи. Больше всех повезло Дмитрию, у него уцелела левая рука. В их лице Немезида чуть не получила приговор. Сошедшие с ума Нестеровы решили разгромить лабораторию чуть ли не сразу после включения Продс. Повезло, в то же время в проекте был задействован неизвестный Веронике человек, который погиб, защищая людей, но смог вывести из строя Олега и тяжело ранить Дмитрия. Марию добили из гранатомета, когда она пыталась привести в чувство сына. После этого инцидента семьи в проект не брали. Вероника Оксенова была шестым шифром, как считалось самым удачным. Во всяком случае, за два года она не утратила функциональности и выполнила почти два десятка оперативных заданий. Номер семь – самый неудавшийся эксперимент. Катерина Панкова, дочь майора СБ, была искалеченна в автокатастрофе – замена правой стороны тела, в том числе и части органов. сошла с ума, стих пор содержится в психушке с уже погашенным протезом и снятыми боевыми вариантами конечностей. Чем боевые протезы отличаются от гражданских? Всем. Более мощные сервоприводы, прочность, масса, безотказность, тройное дублирование цепей управления по разным каналам. Были варианты и со встроенным оружием, от них, впрочем, отказались после того, как шифр номер восемь. Выстрелил себе в глаз сразу после того, как выполнил первое же задание. Раскопать его досье Веронике не удалось. Я посмотрел на свои руки и внимательно осмотрел все тело в ванной. Тонкие, едва заметные шрамы уже зажили. Не похоже, чтобы мне заменили кости, а усилить их, наверное, можно было бы и другими способами, например, инъекциями. Для чего обспаривать конечности по всей длине? Или все-таки заменили? Мм. Но кисти не меняли. Я посмотрел на шрам у основания ладони и провел по нему пальцем. Вроде не меняли. Какой смысл укреплять плечи и предплечья, если кисти, кулак не защищены? Восьмой и девятый шифры были напарниками. Московская СБ их расстреляли из автоматического оружия во время выполнения задания. Оба оказались чрезвычайно живучими и им дали шанс в проекте. Игорь Ряднов погиб на третьем задании, Михаил Терентьев на пятом. На вопросы, что это за задания такие, если на них гибнут опытные оперативники и каковы будут мои шансы, Вероника не ответила. Советуйся, послушай меня и тренируйся, за ответы не считаются. Десятым в проект попал Николай Николаев. Он был сыном кого-то из управленческой структуры, но досье было засекречено. Ни тип модификации, ни его местоположения и состояние неизвестны. Данных об уничтожении тоже не было, но Вероника его никогда не видела. Одиннадцатым был Пучеглазый, в быту Жак Батлер, оперативник СБ, потерявший левую ногу на задании. Двенадцатой Олли, полковник СБ Маргарита Плотникова. До съезда секретчина дело было довольно резонансным, ее взорвали в собственной квартире, но охрана успела вызвать скорую и зачистила взрывную команду. Скорую обстреляли по пути в склыв, но к тому моменту Вероника и Жак уже были в составе охраны, и нападение удалось отразить с минимальными потерями. Олли потеряла обе ноги и нос быстро вернулась в строй. В данный момент она возглавляла их небольшой отряд. Тринадцатым в проект пришел Карл Стокенберг. Сын высокопоставленного члена, как охарактеризовала его Вероника. Никаких других данных не было. А, да, в Барлеоне откликался на клечку ужлоб. Данные засекречены, но известно, что ему шестнадцать лет и до того, как ему имплантировали искусственные легкие, парень занимался баскетболом. Датский баскетболист? Удивился я. Они существуют? Как и русские футболисты, ответила Вероника. Очень смешного, между прочим, было время, мы выигрывали чемпионат Европы. Видимо, еще когда он разыгрывался между странами, а не клубами, слышала что-то такое. Интересуешься спортом? Чуть-чуть, ровно настолько, чтобы заинтересовать какого-нибудь случайного мужика на улице или в баре, чтобы на меня не обращал внимания объект слежки. Ну а четырнадцатым был я. Закончив рассказывать, Вероника долго молчала, прежде чем спросить: Не видишь наметившиеся тенденции? На обскитку. Я чуть подумал. Мне кажется, все как-то сошло на нет. Спасение смертельно раненых, я имею в виду. Если первые шифры были практически убиты и подвергались глобальным модификациям, то постепенно операции становились все легче и легче. Я вот, например, практически не модифицирован. Вероника усмехнулась, после чего ответила: "Ну да". Быстро сообразил: "Как думаешь, почему?" Я пожал плечами. Скорее всего, слишком острые последствия посттравматического синдрома, плюс жажда мести и параллельно понимание того, что хоть ты и жив, но уже ничего в твоей жизни не будет. Я поймал себя на том, что наблюдаю за реакцией Вероники на мои слова. Она замерла, глядя в одну точку. Разморозилась только через полминуты. Я в Барлеону. Подумай об этом после того, как включат продс. Сравнишь. Естественно, после ее слов я не мог заснуть, ворочался и думал о смысле жизни. Для меня он по-прежнему существовал и даже не изменился. С моим имплантом можно было не ограничивать себя практически ни в чем, хотя в рекомендациях и было умеренное потребление алкоголя и наркотиков. Рассматривая потолок, я наткнулся на мысли о том, что определенная логика у создателей Немезиды была, но слабая. Они соблазняли шифры проекта возможностью местьи, забывая о том, что это не только сильнейший стимул, но и крайне разрушительное чувство. Оно заводило в тупик не одного и не двух людей, а целые игровые кланы и настоящие государства. От местьи отказался не только граф Монте Кристо, но и я. Тем более что жизнь наказывает людей порой гораздо сильнее. Ни одному существу, ни в игре, ни в жизни месть не принесла счастья, покоя, умиротворения. Да, возможно. Но лишь новый смысл жизни заставит человека, совершившего месть, жить дальше. М, М. Даже просто желание обрести смысл жизни способно заставить человека жить. Что является смыслом жизни для Вероники? Месть. Она продолжает искать убийцу мужа. Возможно, именно поэтому она до сих пор не пустила себе пулю в лоб, как некоторые бойцы, успевшие отомстить. Или Оксюнова пытается докопаться до истоков создания Немезиды. Почему СБ понадобилось не просто спасать покалеченных членов семей служащих, но и превращать их в оружие возмездия? Чем плохи обычные агенты? Почему нельзя поставить Продс в экзоскелет? Почему нельзя поставить Продс в штурмовой шлем или обычные очки? Эта Вероники дополненная реальность транслируется непосредственно в органы зрения, как и вообще любое изображение. А мне, допустим, сказали, что для использования дополненной реальности на глазное яблоко был нанесен слой хрен знанию ума толщиной семнадцать нанометров, на который не только транслируются данные процесса, но и может менять свой цвет глаз, радужную оболочку и даже сетчатку, обманывая системы идентификации. Кстати, Вероника, узнав об этом из моего рассказа, даже не удивилась. Личность, на которую у нее были документы, Вера Ахатова, была полностью выдуманной, начиная от отпечатков пальцев и заканчивая родителями, которые отдали ее в детский дом. Так что правила конспирации и использования других личностей она знала гораздо лучше. Еще немного поворачившись, размышляя о других шифрах своего отряда, я решил, что до их подноготных тоже доберусь. «Мы же команда, значит, я должен знать, почему Олли такая отстраненная, жлоб вечно обиженный, а Пуч, лениво ворочающийся на грани сна и реальности мозг, не успел подкинуть мне ассоциацию поведения настоящего офицера, и я отключился».